41. Приучайтесь с каждое заболевание или непорядок в любой части тела лечить психической энергией, посылая её в поражённое место путём сосредоточения на нём. Пусть это войдёт в привычку. Прежде докторов и лекарств своя собственная огненная энергия пусть испытает себя. Во многих случаях результат будет вполне удовлетворительным.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 могущим выполнить самые разнообразные поручения, не стесняясь никакими условиями, расстояниями и препятствиями. Если земные обстоятельства ставят перед вами непреодолимые препятствия, помните, что Террос не только воитель, но и исполнитель воли. Летучим посланцем можно назвать эту силу. Чаще пользуйтесь ею и сознательно Принцип развития мускулов действием к ней приложен особенно яро. Упражняйте огненную мощь, она растёт в действии. Человек, почитающий себя бессильным ничтожеством, истинно и ему прибудет, но силу свою осознавший в применении будет в силе расти. К чему столько слов, когда можно действовать молча? Великий молчаливый обмен постоянно происходит между людьми при помощи психической энергии и излучений. Не надо лишних слов, где она призвана. Учитесь действовать в молчании, даже когда говорите. Молчание сильнее слов, неужели ещё не поняли? Действуйте молчанием. Сдержанная сила молчания во много раз превосходит силу обычных слов, и тем более слов опустошённых, которые на языке у большинства людей. Учитесь действовать молча, словами беззвучными, молчаливыми, действующими на сознание собеседника. Слова, произнесённые, опустошают сокровищницу энергии, открывая затворы. За короткое время словами можно себя опустошить до предела. Скупые слова сберегают психическую энергию от расточень. Молчание великий накопитель. Болтающий язык как клапан открытый парового котла. Люди болтающие без меры расточители огненного сокровища. При слове извержении теряется магнетизм убедительности и притяжение, аура теряет свою силу. Потому утверждаем молчаливость и сдержанность как путь простейший к накоплению огненной силы. Замените слово действие мыслью, насыщенной зарядом психической энергии. Имейте в виду, что в мире надземном эта сила окажется могучим фактором жизни для того, кто сумел её накопить на земле и научился действовать ею.